Обед состоял из трёх банок, незнакомых Сергею, но изумительно вкусной каши с тушёнкой. Полина, расщедрившись после двух съеденных банок, вскрыла ещё одну. Вместе с этой банкой она выставила на стол необычную бутылку из тёмного стекла с какой-то жидкостью. Вальтер, как увидел бутылку, перестал жевать и впился взглядом в потускневшую этикетку. Курвуазье Как заклинание, прочёл он по слогам, напечатанное на этикетке нерусскими буквами непонятное слово. Боже мой, настоящий курвуазье! Вы представляете, что это такое? Полина пожала плечами, забрала у одного желоба: "А что? Что-то ценное?"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 Полина, судя по выражению её лица, тоже. Но пить-то можно? спросила она. Вальтер снова вздохнул. Вы мне не поверите, но многие считали этот коньяк напитком богов. Я, например, пробовал Курвуаз Е всего один раз, завла прощедрился после защиты. Считайте, что вы меня убедили, улыбнулась Полина. Открывайте.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 Там рядом раньше городское управление внутренних дел располагалось. Вот, в день катастрофы все полицаи оттуда в метро и рванули. Понятное дело, порядки они под стать себе завели. Хотя, если разобраться, что эти господа умели? Только руки заламывать, да в морду бить. — Подождите, — остановил ученого Сергей. — Да, решетки, да, бывшие полицейские. Но ведь сибирская... Самая богатая станция в метро, и это, наверное, не случайно.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 Вольтер изменился в лице, широко раскрыл рот, снова закрыл, словно ему не хватало воздуха, и только после этого с трудом выдавил из себя «к-как? Погибла!» Что-то сожрало всех людей. Сначала на маршальской, а потом у нас. Что-то похожее на живую шерсть или паутину. Хватает людей своими щупальцами, опутывает со всех сторон, а потом оттуда вываливаются голые кости». Мы с Полиной нашли на Маршальской рисунок этого, не всего целиком, а одного из щупалец. С этими словами Сергей достал из внутреннего кармана обёрнутый полиэтиленовой плёнкой бумажный листок с карандашным наброском Косматова нечто и протянул вальтеру, но когда тот неловко покачнувшись выхватил у него пакет, запоздало пожалел о том, что не развернул плёнку, как бы учёный делая это не порвал рисунок. Но вальтер не стал ничего разворачивать.